Глава вторая. Честно говоря, у меня было довольно много догадок. Могло произойти все, что угодно. Единственное, что меня действительно смущало, разнесли к чертям дверь. У меня в квартире музыкальная студия на несколько миллионов йен. Конечно, в моем доме весьма порядочные соседи, но черт может попутать каждого. В общем-то, сейчас не время думать о таких вещах. Меня повязали... Самым натуральным образом. В голове сформировались две основные теории и несколько побочных. Побочные были настолько невероятны, что их даже и озвучивать не стоит. А вот основные, пожалуй, расскажу. Первое. Кто-то узнал о моем секрете и решил передать куда следует. Металюди – большая редкость и колоссальная опасность для общества – Конечно же, правительство хочет собрать их всех. Вторая. Тот парень, которого я сдал, Якудза, оказался каким-то весьма важным членом клана или просто работал на правительство. Но зачем он пошел грабить кондитерку? Честно говоря, фиг знает. Как я уже говорил, черт может попутать каждого. И теперь с меня взыщут по первое число ибо якудза, которые, скорее всего, уже утопили бедологу в реке, дали против меня показания. Блин, имя спалил, отпечатки оставил. Кто же думал, что все так обернется? В следующий раз буду носить с собой перчатки и специальную глушилку для камер наблюдения. Да и в такой ситуации я уже начал сомневаться, будет ли этот следующий раз». Лампа дневного света раздражала мерзким однотонным треском, проникающим в каждую клетку организма. Конечно, я с легкостью могу ее выключить, но лучше не стоит лишний раз показывать свои способности. «Это же комната допросов, верно?» Чем-то отдаленно напоминает кабинет старшего воспитателя из приюта. Такой же облезлый, жуткий и холодный. Мои руки были крепко сцеплены наручниками, Я сидел в полном одиночестве минут пятнадцать-двадцать, физически ощущая тягучесть времени. По идее, можно вывихнуть большой палец и освободить руки. Но опять же, мне будет сложно пробраться через ватагу копов снаружи. Да и они прекрасно знают, где я живу. Квартиру, конечно, можно купить в другом районе, но вот парня с европейской внешностью дроны наблюдателя выловит в три трещота. «Лучше все-таки выяснить, что им от меня надо. А потом, если что, дам деру. К тому же кое-какая сумма у меня имеется. Главное только решить вопрос с документами, но и это не проблема. Сейчас я размышлял о том, как можно отвертеться при личном разговоре с полицейскими. Да и это был уже совсем крайний случай. По идее, я могу просто все отрицать, а потом нанять хорошего адвоката». «Нужно понять, что именно им нужно от меня!» Дверь скрипнула, и в кабинет вошел мужчина средних лет в дорогом черном пальто. Он взглянул на меня, и его физиономия противно искривилась. «Интересно, что такого на моем лице? А может быть, он просто расист?» «Матидзуки Ичаро?» — спросил он, заглянув в папку. «Нет». «Вы ошиблись», — сухо ответил я. «Ошиблись». Мужчина как-то странно улыбнулся. «Я могу понять, что некоторые японцы для таких, как ты, могут показаться одинаковыми. Но это действует только в вашем случае. Прекратите ломать комедию, господин Матидзуки. И давайте поговорим по душам. Как друзья. О какой дружбе может идти речь, если вы даже не представились?» Справедливо. Мужчина выпрямился и гордо произнес. — Меня зовут Такахаси Джун. — Джун? — спросил я и улыбнулся. — Дело в том, что с японского это переводится как «послушный». — Джун! — строго ответил мужчина и вытащил полицейский значок. — А еще я инспектор НПА, поэтому шутки шутить мы точно не будем. — Но как? С друзьями я привык обмениваться остротами с друзьями. Кого это ты называешь друзьями? Шестерок из детского дома, кланившихся тебе в ноги? Или рекламный холдинг, который платит тебе огромные гонорары за музыку, которую ты якобы сочиняешь? А почему якобы? Я насторожился. Два дела за кражу интеллектуальной собственности из Российской империи. И оба я выиграл. Просто сказочное везение, не более. «Да и сегодня я пригласил тебя в это милейшее заведение далеко не из-за музыкальной карьеры, Ичиро Кун. Матидзуки, прости, что? Мы знакомы всего пять минут. Называйте меня с уважением. Будьте добры», — строго произнес я. «Ведь вы же полицейский». «Хм! Какая невероятная уверенность! Знаете, господин Матидзуки, вы ставите под сомнение мой авторитет». Обычно преступники обделываются от одного лишь моего вида. — А кто вам сказал, что я преступник? — Я ничего противозаконного не сделал. — Что же. Хорошо. — Тогда, дорогой наш композитор, будьте добры и ответьте на один вопрос. Вы знаете этого человека? Инспектор положил на стол фотографию молодого парня. У него тоже были золотистые растрепанные волосы и какая же гетерохромия глаз!» «Ого! Я аж выдохнул от неожиданности!» «Именно! Ого!» «По-другому и не скажешь. Его зовут Тайсё. Вернее, он так себя именует. Его настоящее имя мы, увы, не знаем. Так вот, этот парень за последнюю неделю завалил столько народу, что я просто боюсь говорить об этом вслух. И ладно бы простых людей». Он убивает членов кланов и их знакомых. Вчера он убил несколько полицейских прямо у меня на глазах. Это прискорбно, сэр. Но при здесь я? Может, стоит принести вам зеркало? Не понимаю связи. Мы с ним совершенно не похожи. Европейская внешность. Золотистые волосы, гетерохромие глаз... Один зеленый, а другой желтый. «Странное совпадение, не находите?» Инспектор с подозрением сузил глаза. А откуда вы знаете про гетерохромию?» Я был удивлен, так как еще со времен детского дома носил линзы. «Мне все про тебя известно. Ты яркая личность. Даже слишком яркая для этого города» и если думаешь, что интернет тебя надежно спрятал, то можешь выбросить это из головы. Так что, Ич... Ой, простите, господин Матидзуки, вы знаете этого человека? К сожалению, нет, честно признался я. Блин, почему мы так похожи? Может быть, с ним произошла аналогичная ситуация, как и со мной? Но, с другой стороны... Он убивает конкретных людей. Это явно какая-то высшая цель. Хотя о чем это я? Может, он просто больной на голову псих. Очень печально. Разочарованно вздохнул инспектор и побагровел. То есть вы ворвались в дом несовершеннолетнего парня в полночь из-за того, что я просто похож на убийцу, с удивлением произнес я совершеннолетнего Мы специально выждали до полуночи. Это глупо и очень некрасиво. Простите меня за некомпетентность, господин Матинзуки. Проверять надо. Кстати, а как вы поняли, что я не вру? Малыш, ты знаешь, сколько через меня бандитов в день проходит, усмехнулся инспектор и раскрыл наручники. Если что-то увидишь, звони в НПА. Понял? «Да, сэр. Я махнул ему рукой и только хотел выйти, как резко остановился. Простите, инспектор Токахаси. У меня к вам вопрос. Что такое?» — недовольно отозвался полицейский и закурил. «Дело в том, что когда вы брали не того, повредили мою дверь. Я хочу, чтобы НПА восстановила мое имущество». «Чего? Ха, ну...» «Ладно, напиши заявление, мы рассмотрим его, и, может быть, восстановим дверь. Ты, господин Матидзуки, в месяц получаешь раза в три больше меня, неужели жалко дверь? Мне жалко то, что такие люди, как вы, вторглись в мою жизнь». «У тебя не слишком ли длинный язык?» «Я могу укоротить», — хохотнул инспектор. «Козел», — выдохнул я и вышел из кабинета. «Вот еще. Они должны защищать мою жизнь, а не портить ее. Хотя, кого я обманываю? НПА — национальное полицейское агентство. Это такой же аристократический клан или якудза, только в другой оболочке. Иначе как объяснить, что они не лезут в эти разборки?» Выйдя на улицу, я увидел черный седан. Мужчина, что сидел за рулем, видимо, хотел просверлить меня взглядом. Честно говоря, я часто встречался с излишним вниманием. Можно сказать, привык. Но японцы очень воспитанные и осторожные люди. Скользящий взгляд, минутное замешательство и удивление. Это все можно понять, но тут... Меня прямо прожигали. Я решил, что не хочу дополнительных проблем, ибо на одну ночь хватит. Нужно просто сделать вид, что я этого не замечаю. Чего уж он... Европейцев никогда не видел НПА довольно креативно поздравила меня с днем рождения И даже свозила на экскурсию в комнату допросов Я не просил, но бонусом на меня надели наручники Хороший подарок, который оставил красные следы на запястьях Но если честно, несмотря на все, что сейчас было с инспектором Я испытывал облегчение Меня не раскрыли И это очень хорошо. Главной отличительной чертой этого мира были технология и магия. Пока космические корабли колонизировали Солнечную систему, здесь, на Земле, уже вовсю шагали огромные человекоподобные роботы, самолеты-невидимки и лазерное оружие. Это все было очень далеко от меня, но кое-что я все-таки видел». Насчет магии – это отдельная тема. Дело в том, что она тут была не совсем привычным для классического понимания явлением. Нечто особенное, если можно так выразиться. Началось все в конце двадцатого столетия. Для понимания, летоисчисление у них почти такое же. Так вот, в 1983 году в Штатах произошла страшная трагедия. На свет появился мальчик – спаливший всю деревню за считанные минуты. Причем выжил только он. Новость довольно быстро облетела планету. Одни утверждали, что это Омен явился, дабы устроить конец света. Другие искренне верили в то, что русские опять разработали секретное оружие. Увы, но понимание того, что этот феномен на самом деле особый ген, пришло только через шесть лет. Сколько страданий пережил этот мальчик, и жив ли он сейчас, мне неизвестно. Мутация не остановилась. В 1991 году произошел инцидент в Российской империи. Девочка могла контролировать погоду, ее чуть ли к лику святых не приравняли. Но опять же, со временем провели аналогию и установили наличие особого гена. Позже ему даже присвоили название и «Икот». Там довольно длинная формула, и в каждой стране он называется по-своему. В Японии, например, этот ген называют Монбай. При этом не было никаких сказочных порталов, добрых фей или великих пророчеств. Была лишь мутация. Особый ген мог появиться у любого человека. Не было какой-то определенной системы. Кто-то называл их людьми нового поколения. Мол, дети Индиго, что в будущем захватит этот мир? Но большинство приравнивало нас к мутантам, уродцам или прокаженным. В начале 21 века ученые выделили новый вид людей и обозвали метачеловеком. Пафосный и довольно банальный термин. Но всяко лучше мутанта или уродца. После трагедии в 2004 году, когда группа металюдей захватила огромный торговый центр, правительство решило навести порядок. Всех мутантов отловили, о них перестали говорить. В конечном итоге все закончилось тем, что сейчас металюди стали чем-то вроде городской легенды. Были и были, да и черт, мол, с ними. Я решил, что не хочу сильно выделяться, поэтому скрывал свой дар всеми возможными способами. Только вот С мальчиком и шариком промашка вышла, благо, что он не закричал. Да и к тому же я совершенно не представлял, что будет, если меня раскроют. Напичкают трубками? Будут ставить эксперименты? Нет, лучше лишний раз не рисковать. К 2023 году металюди перестали появляться на свет. Так говорят в ящике и в интернете, но я почему-то чувствую, что это неправда». Часто задавал себе вопрос, а почему местные технологии шагнули так далеко? Почему вооружение становится все лучше с каждым годом, как будто бы весь мир готовится к войне? Ответ прост. Мета-человек не исчез. Его намеренно спрятали и исследуют в подвальных лабораториях или на кораблях где-нибудь в нейтральных водах. «Да, моя фантазия могла быть безграничной, но я все же считал, что в таком деле лучше пере, чем не до. Я хотел поймать такси, но вместо обычной желтой машинки подкатил этот черный седан с мужиком за рулем. Что-то мне все это не нравится. Сильно не нравится». «Матидзуки и спросил водитель седана. «Нет, вы ошиблись. Прошу вас, садитесь». «У меня для вас важный разговор», — настоял мужчина. «Простите, но сетевой маркетинг меня не интересует», — бегло ответил я и с облегчением увидел желтый автомобиль. Сев на заднее сиденье, продиктовал адрес и, наконец-то, поехал домой. Этот город сошел с ума. Слишком много внимания к моей персоне. Такого не было даже, когда я написал песню для айдола. «Ох, если честно, то хотелось просто повалиться на кровать и уснуть». «Спасибо за то, что выбрали магазин Сакамото», — произнесла улыбчивая девушка-продавец и поклонилась мне. «Вам спасибо, что вы единственный круглосуточный магазин, промышляющий дверьми в этом районе», — ответил я и поклонился в ответ. В общем, японцы весьма неоднозначная нация. С одной стороны, они все-таки таинственные и хмурые, но с другой могут и пошутить, и помочь. Но это не всегда. Что мне нравится в них — четкость приоритетов. Их с самого детства воспитывают, что каждый человек должен четко понимать жизнь и путь, который он выбирает. Ответственность за жизнь и будущее несешь только ты сам, «И никто больше. Тут для этого сделаны все условия. К чему это я? Ах да, если тебе вдруг стало плохо, то далеко не каждый человек остановится и вызовет скорую помощь. Хотя нет, вызвать-то, может, и вызовут, но вот чтобы постоять, спросить, как дела и тому подобное, могут далеко не все. Работа превыше всего. Японцы очень ценят время». Для них это такой же исчерпаемый ресурс, как, скажем, нефть или древесина. Здесь ты свободен только вечером или в выходной. Во все остальное время занятость максимального уровня. Так вот, я вышел из магазина и, вдыхая ночной воздух, пропитанный дорогими духами и выхлопными газами, направился в сторону дома. Когда я поднялся на свой этаж, то увидел соседку, милую бабулю госпожу Накаяму. Она подметала пол от ошметков в моей двери. «Добрый вечер, госпожа Накаяма. Прошу прощения за весь этот бардак. Меня внезапно забрало НПА». «Ничего страшного, Ичерокун. Я понимаю, моего сына тоже забрали. Он даже чай допить не успел», — грустно улыбнувшись, произнесла она. «Но это не значит, что коридор должен быть в грязи, верно?» «Верно». Улыбнулся я в ответ. Дело в том, что сына госпожи Накаямы обвинили в убийстве. Что было потом, история умалчивает. Я не стал расспрашивать бабулю, ибо, во-первых, это не мое дело, а, во-вторых, не хотелось лишний раз бередить ей душевные раны. Взяв веник и совок, я принялся подметать пол. Меня раздражал бардак. Настолько раздражал, что даже тряслись руки. Такого раньше не было. В былой жизни я мог разбросать носки или же два дня не мыть посуду. Ну, зачем? Ведь есть дела и посерьезнее. Но здесь порядок прививался с самого детства. Да и в целом я стал маниакальным перфекционистом. Чем это было связано, я не знал. Убрав все большие осколки и тщательно пропылесосив, я решил, что утром обязательно отблагодарю госпожу Накаяму за помощь. Дверь привезли точно в срок, и, расплатившись с грузчиками, принялся ее устанавливать. В прошлой жизни я бы ни за что не стал устанавливать дверь сам. Было что-то вроде мерзкой гордыни и ощущения, мол, небарское это дело. Тут же все обстояло иначе. Во мне воспитали любовь к труду. Здесь поговорка «хочешь что-то сделать, сделай сам» раскрывалась в полной мере что же дверь установлена и замок проверен а это значит что пришло время отведать мое праздничное пирожное усевшись за стол я аккуратно разложил столовые приборы поскольку произошла такая нехорошая ситуация с полицией нужно усилить праздничную атмосферу нус С днем рождения не успел я договорить, как квартиру вновь заполнил грохот. Новенькая дверь разлетелась на куски, и ко мне опять залетели люди в форме. Какого варшавского договора! Руки за голову, на пол, на пол, быстро! Какой восхитительный праздник! Гости так и заходят на огонек». потрескивающая лампа дневного света, зеленые облезлые стены и стол, за которым, судя по всему, раскрылось не одно преступление. Я испытывал дежавю. Единственным отличием от предыдущего раза было то, что сейчас не надели наручники. Прогресс! Господин Матидзуки в кабинет зашел тот самый мужчина, что пытался подрезать меня час назад, как только я вышел из полицейского участка. Сказал же «нет, я не Матидзуки», — обреченно выдохнул я. «Очень приятно. Меня зовут Сибата Такаши». Он улыбнулся и с почтением поклонился. Я секунд пять глядел на него молча. «Вы сломали новую дверь, вытащили меня из дома в мой день рождения. И теперь рассчитываете, что мы мило поговорим?» — сухо спросил я. «Что же...» «Прошу прощения за это недоразумение. Я хотел как лучше. котели как лучше. Вы подрезали меня ночью на выходе из полицейского участка. Думаете, что я бы на такое повелся? Знаете, господин Сибата, если учитывать то, в каком мире мы живем, с незнакомцами не то, что не стоит общаться, а лучше вообще не смотреть в их сторону. Но почему?» «Я же прилично одет и говорю вполне воспитанно», — удивленно произнес Такаши. «Ха! Простой, как три рубля!» «Я не сужу о книге по обложке. И вообще, вы видели, который час?» «Я хочу спать. Поэтому выкладывайте, с какой целью вы притащили меня в эту дыру, и скорее распрощаемся». «О, это не дыра. Дело в том, что департамент отправил меня сюда из Киото». «Местная полиция не очень-то хочет идти с нами на контакт», — произнес Сибата. «Значит, агент, оно и понятно. Департамент и НПА — это словно кошка и собака. Они вечно грызутся и воюют за власть похлеще аристократии». «Даже так?» — улыбнулся я в ответ. «Да, и на самом деле он не такой уж и страшный. К тому же я тут один» а могли бы подселить к какому-нибудь полицейскому. Представляешь, он сидит, у него разрывается телефон, и тут я со своей кипой документов. Было бы неудобно. Погодите, так это ваш кабинет? Я был в ужасе. Простите, но больше похоже на комнату допросов. Так и есть. Раньше это была комната допросов. Но потом ее переделали под кладовку. Почему-то на этом агент осёкся и погрустнел. «Кладовку?» — переспросил я. Меня вся эта ситуация дико смешила. Господин Сибата больше напоминал не агента из высшего департамента, а обычного шута или, к примеру, неудачника из второсортной манги. «Мне тоже это не нравится». Лицо Такаши вдруг стало серьёзным. «Ну, это моё первое дело после повышения». «Поэтому я вынужден стерпеть все эти унижения и добиться своей цели». «Хм. Ладно. Если честно, то мне стало немного жаль этого агента. Что вы хотите узнать?» «Правду». Его глаза буквально загорелись. «Господин Матидзуки, вы метачеловек, верно?» «С чего вы взяли?» «По венам словно пустили раскаленную лаву. Сердцебиение участилось». А дыхание замедлилось, главное сейчас не выдать волнения. Бело в том, что я внимательно изучил ваше досье. Вы уникальная личность. Начнем с того, что вы переболели редким вирусом в детстве. Родители отказались от вас, думая, что вы не выкарабкаетесь, а затем загадочно погибли. Также вы единственный человек в мире, у которого была приобретенная гетерохромия. Сейчас вы носите линзы, верно? Откуда вы знаете, что приобретенные? Я не помню ничего из своего детства. Так говорится в документах. Ну и, конечно же, стоит отметить вашу невероятную жизнь в Сацубасе Хинкейбо. То, что вы там выжили, говорит о многом. — А что, не должен был? — злобно усмехнулся я. — Начнем с того, что Сацубасе Хинкейбо сейчас на грани закрытия и — Еще бы. А я уж думал, что эта гнилая дыра будет существовать вечно. — Вы не понимаете, Матидзуки-сан, это заведение принадлежало Шачимури Корпорейшн. Слышали о такой? — Ну, мегакорпорация, которая создает лекарственные препараты, что-то вроде монополиста на азиатском рынке. И чего? Зачем Шачимури? До меня вдруг резко дошло понимание всего. Еда. Именно. В Сатсубасе Хенкейбо не попадают дети, от которых отказались. Туда попадают только те, чьи родители погибли, а родственников не оказалось или же просто не смогли найти. В Сатсубасе Хенкейбо настоящий концентрационный лагерь по исследованию и проведению экспериментов над живыми людьми. Империя прознала про теневую сторону этого приюта. Ох и шороху навели. А вы, Матидзуки-сан, не заметили, что были единственным, кто жил там от начала и до конца? Все ваши приятели умирали. Постоянно умирали, заменяясь новыми. Неужели вы этого не замечали? Я ни с кем особо не сближался. А дети умирали от болезни... «Это нормально. Нормально. Но не для одной из самых развитых стран на планете, верно?» Такаши радостно улыбнулся. «Именно это и заставило департамент обратить на тебя внимание». «Тем не менее, я не мета -человек. «Да ладно». Такаши продолжал улыбаться, а затем вытащил из кармана смартфон и, что-то потыков, протянул мне. На экране было видео с камеры наружного наблюдения. Я спрятался в переулок, вытянул руку, и шарик полетел вниз. Мои глаза светились, как светофор. «Как я мог забыть про камеры?» «Я обычно всегда замечаю подобные вещи». «Думаешь, откуда камеры в районе, где их нет?» — произнес Такаши. «Вы читаете мысли?» нет «Но очень хотел бы. Это серьезно облегчит мою работу. Дело в том, что мы давно наблюдали за тобой. Как только ты прижал к ногтю директора теми <coughs> материалами и освободил детей из приюта, начал вести себя крайне странно. У нас сложилось впечатление, словно ты старый киллер или что-то вроде того. Очень осторожный, как человек-невидимка. Кстати... Если бы не Редзю, то ты так бы и умер в детдоме от голода или отравления? Или он был очередной твоей пешкой? Я не знаю, о каких пешках вы говорите. Редзю мой напарник. Напарник? Так значит, у таинственного Матидзуки-сана все-таки были приближенные? Это занятно. Но сейчас мы не об этом. Итак, Ичиро Матидзуки... «Признаешь ли ты то, что на самом деле являешься метачеловеком?» «Нет». «Пойми, я просто хочу помочь». «Понимаю, вы просто не хотите провалить свое первое дело». «Почему ты так не хочешь признать свою уникальность?» «Что в этом плохого?» «Не хочу, чтобы вы напичкали меня трубками и разного рода оборудованием. Я человек, а не мутант. И я хочу жить, а не быть лабораторной мышью». «Знаете, мне этого еще в Сацубасе Хейкейбо хватило». А, агент весело рассмеялся. «То есть ты и правда думаешь, что тебя подключат к приборам?» «Ну и фантазия. Хотя, учитывая то, что ты занимаешься сочинением песен для рекламы, оно и не мудрено». «Насмешил, Матидзуки-сан. Очень рад, что...» Поднял вам настроение. Но, с вашего позволения, я, я все же пойду домой. Знаете ли, инспектор Такахаси уже успел потрепать мне нервы. О, инспектор Такахаси слишком много себе позволил. Он на пределе. Я, конечно, как человек могу понять его стресс. Когда расчленяет других людей, это по меньшей мере страшно. А тут прямо у него на глазах... Это сильно ударило по его гордости полицейского, поэтому он и перегибает палку. «Я никого не убивал. Мне вообще плевать на все эти преступления. У меня своя жизнь, и вы ее портите своим присутствием. О, простите, Матидзуки-сан, я и правда хочу как лучше. Не люблю давить». «А вы можете?» — усмехнулся я. «Могу, если захочу». Ты отличный парень, занимаешься музыкой. У тебя большое будущее, но если департамент положил на тебя класс, то лучше подчиниться. Вы разговариваете о подчинении далеко не с тем. Разве редзю не имеет никаких скелетов в шкафу? Ваш бизнес в целом, я слышал, что на вас было заведено два дела. «Пытаетесь меня угрожать. Пацану, которому едва исполнилось восемнадцать. тоже это безмерно мило с вашей стороны, агент. Но у меня больше нет времени, чтобы просиживать тут с вами штаны. Оснований к задержанию я так и не увидел, поэтому всего вам доброго. Постой, Матидзуки-сан. Да что с этим парнем не так? Ох, что такое? Я остановился уже практически у самой двери». «Не хочешь взглянуть?» так каша положил на стол желтую папку. «Мои великие преступления, нарушения закона, все мои дела, о которых может узнать полиция и посадить меня в тюрьму...» «Знаете, мне даже любопытно!» Я подошел к столу и, раскрыв папку, обомлел. «Вы... вы... как?» «Что?» «Заинтересован!» Самодовольно улыбнулся агент. «Это же контракт с Веджилио!» — удивленно воскликнул я. «Именно! Веджилио занимается созданием рекламы уже очень давно. Они захватили телевидение и интернет. И если ты заключишь с ними контракт, то тебе уже не придется работать с Редзю, который не чист на руку. Это даст огромный толчок вверх». В скором будущем тебе хватит денег, чтобы открыть свое дело. К тому же тебе, как композитору песен для рекламы, разве не интересно увидеть их опыт? Интересно. Но зачем все это? Матидзуки-сан. Запугивают только слабаки. Сильные мира сего делают предложения, от которых не отказываются. Понимаешь? Что вы хотите за этот контракт? «О, ничего такого. Тебе нужно просто отучиться в Академии Каганы Нохоши хотя бы два месяца. Отучишься, и этот контракт твой. Огромные кучи денег просто засыплют тебя с головой. Ты откроешь много нового и переберешься на следующий уровень. А если же нет, что же, на нет и суда нет». «Я не собираюсь тебя заставлять у... у учиться?» «Мое лицо искривилось. Вы серьезно?» «Ну да. Я предлагаю тебе получить... не то чтобы получить, а скорее попытаться получить... образование!» И огромный стартовый толчок... Либо ты, как маленький сопливый подросток, что играет в гордость, откажешься от невероятного шанса судьбы, либо примешь все как есть. Подумай сам. Каких-то два месяца в Академии Каганы-Нохоши. «Знаете, агент Сибата, я вынужден вам отказать», — сухо произнес я и положил контракт на стол. «Мы с вами живем в разных мирах. Для вас я простая марионетка». И, возможно, так оно и есть. Я не привык к таким подаркам судьбы. За все в этой жизни нужно платить. И я это прекрасно понимаю. Отучиться в Академии из-за миллионных контрактов, я вас умоляю. Я не верю вам, не верю инспектору, не верю вообще всему НПА и уж тем более департаменту. У меня был выбор. Что же, я его сделал». И не потому что я сопливый подросток который играет в гордость а потому что я привык сам руководить своей жизнью учеба не для меня я не считаю нужным прозябать на парах в академии все что мне нужно я уже знаю а что не знаю не пишут в учебниках это скорее познается с опытом поэтому подотритесь своим сладкими сказками агент сибата о такаша вновь изменилась знаешь мутизукисан идти против человека одно дело идти против огромной системы которая перемалывает человеческие жизни в труху совершенно другое я хотел чтобы вы услышали меня хотел чтобы вы поверили в то что чудеса случаются вы не знаете меня агент сибата «Да кто он такой, чтобы решать за меня? Знал бы этот дурак, сколько мне лет на самом деле». «Я уже понял. Все попытки полюбовно решить этот вопрос я исчерпал». Агент щелкнул пальцами, и стены комнаты допросов в мгновение ока превратились в шикарные деревянные вставки, а стол тут же обернулся довольно дорогой стойкой. «Видимо, мне больше незачем разводить весь этот цирк» чтобы ты видел во мне ничтожество. Ладно, я понял. Но у любого агента из департамента всегда есть второй, более жесткий вариант. И я не зря упомянул про Редзиу. Единственный человек, который не отвернулся от тебя, кто поддержал в трудную минуту и помог тебе не сдохнуть в том лабиринте с лабораторными мышами. «К чему вы об этом заговорили?» Вот! Агент выложил новую папку. «Про тебя у меня нет никакой информации. Ты чист в плане закона, очень аккуратен, в отличие от твоего подельника. А? Сгляни! Хочешь ли ты обрекать своего друга на несколько десятилетий в имперской колонии? Там люди теряют рассудок!» Я молча открыл папку и пролистал несколько файлов. «Да, этого хватит, чтобы упечь любого человека очень далеко и надолго». «Запомни, Ичиракун, даже у самого крепкого орешка есть слабое место», — злобно улыбнувшись, произнес Сибата. «Сейчас передо мной сидел не тот дурак, коим он выглядел в начале нашего знакомства. Никакое это не первое дело. Передо мной сидел самый натуральный манипулятор» его глаза светились ярко-зеленым светом, а откуда-то из глубины тела исходила аура. Я чувствовал его силу. Это метачеловек, человек причем намного сильнее меня. «Два месяца в Академии в обмен на Редзю?» — холодно уточнил я. «Все верно. Два месяца в Академии в обмен на Редзю. Хорошо». «Неужели вы согласились?» «Ну и где ваша гордость теперь, Матидзуки-сан?» усмехнулся агент. Внутри меня бушевал гнев. Я хотел размахнуться и врезать этой папкой прямо по его наглому рылу. Нельзя. Нужно держать себя в руках. Которые, кстати, начало трясти. Не сказав больше ни слова, я вышел из кабинета и направился домой. «Утро вечера мудренее».